Глава пятая Волан продолжал вести свой дневник. 18 апреля он записал «Иногда я очень сожалею, что не получил приличного образования. Я хотел бы описать свои ощущения и впечатления, хотя это очень тяжело для человека, который провел большую часть жизни на войне. Но я хотел бы воспользоваться, может быть, последним шансом, чтобы объяснить, почему я выбрал этот путь». Я стараюсь убедить себя, что нет ничего страшного в том, что меня считают убийцей, ненормальным. Но это неправда. Осознание чужой правоты постоянно терзает меня. Кому нравится быть изгоем общества, которое видит в тебе лишь врага? Но самое поразительное — то, что меня считают более опасным для общества, чем тех, с кем я борюсь. На самом деле, я вовсе не собирался начинать войну с мафией. говорят коготок увяз всей птички пропасть стоит один раз попасть в жернова войны и уже надо идти до конца другого выхода нет я не смогу прекратить борьбу с мафией так как она станет еще более могущественной после моего отступления и тогда все мои усилия окажутся напрасными а ситуация осложнится еще больше я не собирался заезжать в вашингтон внутренний голос Советовал мне обойти этот город стороной, отдохнуть или провести операцию в другом, более уязвимом для мафии месте. Но я не смог справиться со своим любопытством, которое настойчиво влекло меня сюда. И вовсе не мое появление в городе создало нынешнюю кризисную ситуацию. Она существовала уже давно. Здесь, в Вашингтоне, я понял, что отступать не имею права. Очень уж высоки ставки в этой безумной игре. У меня такое ощущение, будто все мое прежнее существование было лишь прелюдией к ней. Мне кажется, я встречу здесь свой конец. Такова, видимо, судьба. Ну и пусть. Я всегда понимал, что рано или поздно все закончится именно так, но я схожу с ума от мысли, что моя борьба прервется в решающий момент. Я не думаю, что умру от рук наемников мафии, скорее всего, последнюю точку. Поставят полицейские. Боюсь только, что общество сделает неверные выводы. Наконец-то прикончили маньяка Мака Болана. Красивая история, и никто не вспомнит о людоедах, которые рыскают вокруг и ждут своего часа, чтобы начать свой кровавый пир. Я не политик и не занимаюсь политикой, когда говорю, что это война, продолжение Вьетнама. Я никогда не боролся против коммунизма как идеологии. Точно так же, как меня никогда не вел в бой какой-нибудь другой политический идеал. И я сражался как мог, потому что испытывал потребность к борьбе. Я слышал призыв к бою и воспринимал его как дело сугубо личное, так же, как сейчас. Но во Вьетнаме я ничего не мог сделать. Та война была абсурдной и бессмысленной. Зато здесь, у себя дома, я столкнулся с такими проблемами. в решении которых могу внести свою лепту. Но я боюсь за исход боя в Вашингтоне. Десять лет назад все происходящее меня бы так не волновало. Тогда наша страна была совсем другой. Больше всего меня пугает то, что наша нация теряет мужество. Все заявляют о том, что хотят жить своими интересами в мире и любви. Я никого за это не упрекаю». Я бы тоже хотел освободиться от ежедневного ада, но мир и спокойствие достаются дорогой ценой, и надо найти того, кто способен заплатить за всех. Я не строю иллюзий, я не тот человек, который расплачивается за других, я даже не уверен, что поступаю правильно, но я уже не смог бы поступить по-другому, я разучился различать, что нравственно, а что нет, я делаю то, что считаю нужным». и мне плевать на мир, который меня не понимает. Я знаю, что в один прекрасный день мафия раздавит меня, бой будет закончен, и публика позабудет мое имя. Тем лучше. Я не ищу славы. Но кто-то должен продолжать борьбу. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Для этого я приехал в Вашингтон, и поэтому так боюсь здесь умереть. Моя работа еще не закончена. Главное — впереди. Полиция не способна на решительное действие, так как лишена поддержки общества, которое по горло сыто Вьетнамом. А что касается мафии, то она раздавит общественность и переварит ее даже в сыром виде. Глава шестая Карлос Финелло стал капо Реджиме лишь благодаря тому, что его босса Гусаряпи. Только что назначили Капо и отдали ему в управление территории покойного Эрнеста Кастильона, убитого Боланом в Лондоне. По сведениям, полученным Спинеллой, комиссиона назначила ряпи на столь высокий пост лишь из-за отсутствия других кандидатур. Болан пристрелил также Тони Ливани к апореджиме Кастильона. Спинелла никогда не поднимался выше уровня мелкой шпаны, который издавна руководил гус ряпи Он ничего не знал об управленческой структуре организации и уж, конечно, не имел никакого представления о ее боссах. Круг интересов Карлу замыкался на поставке девочек, лотерея, игровых автоматах, наркотиках и махинациях букмекеров. Он владел двумя барами, бильярдным залом и фирмой, занимающейся торговлей недвижимостью и располагавшей многочисленными обветшалыми многоэтажками в черном гетто. В его команде было немного народу, десять солдат управлялись черными, а четверо телохранителей неотлучно находились при нем днем и ночью. После вмешательства Болана личный состав Спинеллы сократился на три человека. Когда не стало быстрого Тони Лавани и гус Ряпи пошел на повышение, у Спинеллы появились проблески надежды на блестящее будущее в качестве босса округа Колумбия. Но все пошло не так, как он предполагал. Большой гус, чье назначение на новый пост одобрили старейшины комиссиона, прибрал к рукам бывшую империю Кастильона, но при этом не отказался от контроля над территорией Вашингтона. Какая несправедливость! Спинелло заслужил право владеть этой территорией. Она принадлежала ему. Иногда он даже просыпался по ночам. У него стучало в висках и крутило желудок. зависть душила его и он срывал свое раздражение на подчиненных но виноват был не только Риапи. лупо тоже принял участие в грабеже боже мой как же спинелла ненавидел этого типа лупо принадлежал к новому поколению дельцов преступного бизнеса эти юнцы умели красиво говорить и получили университетское образование они ни дня не работали на улице и не имели понятия о том Что значит отвоевать территорию силой, провожая менее удачливого соперника пинками под зад? Зато все они патриоты! Карло ненавидел таких патриотов, но они составляли основу новой волны, и никто, даже большой гус Риапи, не мог тягаться с ними. Старейшины из комиссиона? Да, те могли, они сами создали эту волну и теперь управляли ею. Плевать и не хотели на лупу а потому смотрели на него и его подобных сверху вниз. Ох уж эти образованные засранцы! Большой гус ненавидел лупу так же, как и Спинелло, и было за что. Боссы постановили, что Вашингтон станет открытым городом, но такое решение было принято исключительно для того, чтобы отправить туда Лупо. Фактически состоялся незаконный захват территории. Никто не имел права мешать лупу ни Большой Гус, ни тем более Спинелло. Этого выскочку поддерживала комиссиона, оно же обязало Ряпи оказывать ему всяческую поддержку. Если Лупо говорил, что нужно приостановить работу на несколько дней, вся деятельность прекращалась только лишь из-за того, что Лупо занимался каким-то деликатным делом. Пока он решил свои проблемы, деньги утекали. словно песок сквозь пальцы, а потерянные деньги назад не вернуть это все равно что прицелиться и не выстрелить. Если лупо требовал группу убийц, к нему тут же отправляли команду профессионалов. деликатный подход себя не оправдал теперь требовалось проявить жестокость. Но кто оплачивал услуги наемных убийц, кто должен был обеспечивать их безопасность, кому предстояло разбираться с фараонами в случае провала операции? — Лупо? — Конечно, нет. Тем не менее, он подмял под себя весь округ. О, да, Карло ненавидел его всеми фибрами своей души. Большой гус должен был ненавидеть Лупо не меньше. Его потери были гораздо более значительными, чем у Спинеллы. Однако нужно еще посмотреть, кто имел больше оснований ненавидеть Лупо. — Да, именно так, гус. Повторил Спинелла, судорожно сжав трубку в плотной руке. «Все трое! Конь, Тони и Чик! В машине, перед домом!» «Да, мертвее не бывает!» «Это работа волков, я абсолютно уверен. Они даже не потрудились спрятать их где-нибудь в укромном месте. Привезли и бросили машину прямо перед моим домом!» «Сволочи! Хотя бы позвонили!» «Утром фараоны нашли трупы! И что мне теперь говорить им?» «У твоих ребят были удостоверения личностей!» Ворчливо спросил Риапи. — Да, но парни-то мертвы, и нужно что-то объяснять полиции. Риапи вздохнул. — Ничего им не говори, Карло. Ты ничего не знаешь. Это ясно как день. Твои люди были управляющими домами. Видимо, они нажили себе врагов и стали жертвами мести черных. Ну а дальше ты уж сам сообразишь, что к чему. После напряженной паузы Спинелло сказал. — По сути дела, гос, не это меня смущает. Мы не можем допустить, чтобы Лупо так безобразно вел себя по отношению к нам. Если так пойдет и дальше, наши люди начнут нас презирать». «Это твоя вина, Карло», — примирительно ответил Риапи. «Мне бы не хотелось тебе это говорить, но от правды не уйдешь. Ты сделал глупость, ты ошибся, и сейчас дело уже вышло из-под твоего контроля. Мы все сейчас были бы по уши в дерьме, если бы твои парни справились с поставленной задачей. лупа и я Мы владеем ситуацией. Мы стараемся ради тебя, Карло. Жаль, конечно, что твои парни заплатили такой ценой. Но тут уж ничего не поделаешь. Когда допущена такая грубая ошибка... Я знаю, знаю, — беспокойно заговорил Спинелла. Но считаю, что лупа. Следовало бы посвятить нас в свои планы. Ладно, если ты считаешь, что с этим делом нужно кончать, я согласен с тобой. Тем не менее, не нужно было оставлять покойников прямо под окнами моего дома. — Это смахивает на угрозу гос. Мне казалось, что между нами подобные вещи просто недопустимы. — Да, я тебя понимаю. — Успокойся. Рано или поздно у Лупа тоже случится прокол. — Пока он босс, но он наживает себе врагов со всех сторон. И в подходящий момент мы воспользуемся этим. — У него не было необходимости убивать их, — упрямо ответил Спимел. — Может быть. Хотя... Черт его знает. «Ты знаешь своих людей лучше, чем кто-либо другой. Как ты думаешь?» Спинелла буркнул. «Возможно. Но ни одна баба в мире не стоит троих моих людей!» «Ни одна, кроме этой!» «Не забывай!» Тихо приказал Ряпи. «Я не забуду. Но от своих планов не откажусь. Брось, Карл, хотя бы на время. Ладно. Хараоном представишь дело так, как мы договорились. И не беспокойся, я все беру на себя. — Тем лучше. И давай обойдемся без траурных бдений прочих церемоний. Похороны должны пройти скромно и тихо. Никому не рассказывай, как все произошло на самом деле. — Нет, конечно. Ариапи повесил трубку, а Спинелла с отвращением уставился на телефон, словно это было какое-то липкое и отвратительное существо. Кого он ненавидел в данный момент больше? Лупо или проклятого Ариапи? Он встал с кровати, накинул на плечи шелковый халат и прошел в комнату, где обычно сидели его телохранители. Сейчас там был только роки Люсиндо, который сообщил ему неприятную новость. Он стоял у окна в напряженной позе и наблюдал за суетой у дома. У ворот стояли две скорые, две патрульные машины и еще несколько полицейских автомобилей без эмблем на дверцах. Суетились фотографы. То и дело сверкали вспышки, направленные то на пантеак, то на особняк. Улица оказалась перекрытой, и полицейские тщетно пытались разогнать толпу зевак. Мужчин в пижамах, женщин с бегудями на голове. Близился рассвет, но солнце еще не вышло из-за горизонта. Люсиндо был начальником группы телохранителей. Опытный солдат, он провел всю жизнь рядом со спинелой который считал его другом и единственным человеком, целиком и полностью достойным доверия. — Что это, ярмарка? — пробормотал Люсинду. — Почему всем так хочется взглянуть на покойников? — Потому что осознание того, что они живы, в отличие от этих несчастных, поднимает их моральный дох на небывалую высоту, — съязвил Спинелло. Телохранитель отошел от окна, ослепленный очередным разрядом фотовспышки. — Который час? — «Около пяти утра? Что сказал гус? Ничего нового! Бросай свои фокусы!» Спинелло фыркнул. «Я бы с удовольствием бросил сам знаешь кого! С девятого этажа!» «Тебе достаточно сказать одно слово?» — серьезно ответил Люсинду. «Нет, мы сделаем так, как сказал гус. Он босс! Где Фред?» Люсинда кинул на окно и усмехнулся. «На улице вместе с рипером они прикидываются почтенными гражданами!» Рипер вошел первым и доложил, что ребята в ужасном состоянии, все убиты выстрелами в голову. Спинелло вздрогнул как от озноба и направился к бару. Налив себе чашку кофе, он включил телевизор и устроился в кресле. Экран замигал и остался пустым. — Еще так рано! — недовольно пробурчал Капериджимми. — Я же тебе сказал, сейчас пять утра, попробуй переключить на независимый канал! Дверь открылась, и один из телохранителей заглянул в комнату. «Фараон в гражданском! Хочет видеть вас, босс!» — объявил он. «Говорит для выполнения формальностей!» «Скажи ему, что никто ничего не видел!» — вмешался Люсинду. «Хорошо, но он хочет поговорить с мистером Спинеллой!» «Скажи ему, что мистер Спинелла не в состоянии принимать посетителей! Он им позвонит, как только почувствует себя лучше! Неужели для полицейских нет ничего святого?» Телохранитель улыбнулся и вышел. Люсиндо подошел к боссу. — Что мы им скажем, Карло? Придется что-то объяснять. — Свалимся на черных. — Окей, это совсем другое дело. — Естественно, эти грязные твари никогда не хотят платить за жилье. А сейчас вот расправились с управляющими домами. Конечно же, ограбив их. Затем, чтобы прозвлечься, они доставили их к моему дому. — Да, совсем другое дело. — повторил Люсинду. Дверь снова приоткрылась, и заглянул все тот же телохранитель. Он больше не улыбался. «У фараона ордер!» — стревожно сообщил он. Полицейский спокойно вошел в комнату. Это был негр среднего роста и неопределенного возраста. Спинелли бросилось в глаза, что он был хорошо одет. «Сожалею, что пришлось побеспокоить вас столь ранний час, мистер Спинелла!» — сказал полицейский мягким голосом. — В таком случае зайдите позже! — буркнул Спинелла, не поднимая глаз. Негр продолжал вежливо улыбаться. — Мы не сомневались, что вы откажетесь сотрудничать с нами. То, что произошло с вашими людьми, просто ужасно! — С моими служащими! — уточнил Спинелла. — Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Более того, если вы не найдете виновных до сегодняшнего вечера, то я найду их сам. Каких виновных — спросил полицейский. — Вы знаете, о, кираком я говорю, о черных. Мы уже давно предполагали, что этим все кончится. чернокужий детектив не строил никаких иллюзий относительно доброй воли Спинеллы, что подтверждала его улыбка. — Может, вы и правы, — сказал он, — среди молодежи гетто немало бывших солдат. Абсолютное большинство из них пережило ужас Вьетнама. Такого рода работу черным дают с удовольствием. Служить в пехоте и подыхать в боях за родину. Да, и что с того? Ну, а потом они не понимают, почему их лишают половины зарплаты и заставляют жить в лачугах, которые еще хуже тех, в которых жили вьетнамцы. Вот так-то. Вполне возможно, что вы правы, мистер Спинелло. Детектив достал из кармана платок и аккуратно развернул его. — И я тоже прав, говоря о бывших солдатах. Посмотрите, что мы нашли. «Осторожно, не надо трогать руками!» Он держал платок перед глазами мафиози. Спинелло мельком глянул на лежавший в платке предмет и быстро отвел глаза. У него перехватило дыхание. «Откуда это?» — хрипло спросил он. «Его нашли на том, что осталось от головы тони не песчаного человека», — объяснил полицейский. Люсинго придвинулся, чтобы посмотреть, но детектив уже складывал платок. — Я хотел только спросить, — продолжил он, — не мог ли принадлежать этот предмет одному из убитых? Вы его когда-нибудь видели? Полуприкрыв веки, Спинелла смотрел прямо перед собой, невидящим взором. — Я видел сотни таких штучек, — монотонным голосом ответил он. — Их можно купить в любом супермаркете. Убирайтесь, Окер, и оставьте меня в покое. Конечно — Конечно. Полицейский направился к двери, — но на пороге остановился. «Вы правы. Сейчас такие штучки. Действительно, можно найти где угодно. Например, несколько часов тому назад одну из них нашли на ступеньках Капитолия». «Серьезно?» — переспросил мафиози, с трудом скрывая свое любопытство. «Вполне. А еще там обнаружили четыре трупа. Все белые. Причем один из них — итальянец, мистер Спинелло. Кто?» обеспокоен спросил Капариджиме. Полицейский пожал плечами. — Мы еще не получили результатов лабораторных исследований, но, по всей видимости, речь идет о Фрэнке Маттии. Внешне Спинелло никак не отреагировал на это известие, лишь его глаза затуманились еще больше. Лейтенант Уокер улыбнулся ему еще раз и вышел, тихонько закрыв за собой дверь. Люсинда неуверенно шагнул к двери, а затем резко развернулся, как ужаленный. "Мать и трое его людей!" завопил он. "Что происходит, Карло?" Спинелло не ответил. Он хмуро уставился в пол, нервно барабаня пальцами по коленям. Телохранители обменялись беспокойными взглядами. Затем тот, кто объявил о приходе Уокера, спросил: "А что было в платке? Я не видел." — ответил люсинду Он подошел к боссу, поколебался минуту, но все-таки спросил. — Что там было, Карло? Что он тебе показал? — Значок, — пробормотал Карло. — Значок, которым награждают стрелков. Ты их видел не раз. Голос Люсиндо стал глухим и невыразительным. — Ты имеешь в виду снайперский знак? — Да, как мне кажется. — вот черт! простонал рипер люсинду застыл на месте задули секунды множество выражений сменилось на его лице спинела потянулся за телефоном нам грозит смертельная опасность объявил он она уже заглянула в окна моего дома кому ты собираешься звонить спросил люсинду большому гусу естественно я не собираюсь бороться в одиночку уроки по меньшей мере не сбола нам «Но что он делает в наших краях?» «Догадайся!» — иронично бросил Спинеллу. Он передумал звонить и положил трубку. «Ты сам свяжешься с Гусом!» — обратился он к Люсинду. «И расскажешь ему все, что нам известно. Я выезжаю через пару минут!» Он встал с кресла. «Пойду бриться одеваться! Мы поедем на Линкольне! Выгони его из гаража!» Люсинду снял трубку. и стал набирать номер Риапи. рипер Алиотто скрылся за дверью комнаты телохранителей, а Спинелло прошел в свои апартаменты. Он захлопнул за собой дверь ногой и развязал пояс халата. Вот тут-то ему и показалось, что за спиной у него кто-то стоит. Спинелло хотел было обернуться, но не успел. Холодный пистолетный ствол уперся ему в затылок. Одновременно раздался ледяной шепот, от которого кровь стыла в жилах. «Не дергайся, Карло, и ты проживешь чуть-чуть дольше!» спинелла с горькой иронией подумал, что это единственное разумное предложение, которое он услышал с момента своего пробуждения.